чистый случай. Пока Ганс протискивался к стойке, чтобы взять два виски, Якоб невольно прислушивался к голосам вокруг. «Изабель». Впервые за 10 лет он услышал ее имя. Завязать разговор с Гинкой оказалось нетрудно. Когда та пригласила его на вечеринку 11 сентября, он перенес встречу с нью-йоркским инвестором на девятое и попросил секретаршу Юлию поменять ему билет. Он вспоминал имя, поразившее его тогда, вспоминал лицо, правильное и необычно отрешенное, будто она все ждет чего-то, но ждет без всякого любопытства. Ничем она не напоминала. Студенток-юристок. Говорила, хочет учиться живописи или дизайну. Вспоминал ее лицо, ее маленькую грудь. Еще то, что ничуть не испытывал смущения. «Я нашел Изабель», — со смешком сообщил он Гансу уже, — «в Вюргенгеле». Он ведь действительно ее нашел. Только день оказался не тот, и до самого вечера он боялся, что приглашение отменится, вечеринка не состоится. но ну, а после сел в такси до Шлютерштрассе, позвонил в дверь, и его сразу впустили. Там он увидел Изабель. Утром он никак не мог сосредоточиться на работе, а в перерыв вышел на улицу, в смятении чувств направился к Потсдамской площади, потом обратно на Мауерштрассе. Газеты видеть не хотелось, не хотелось слышать обрывки разговоров. Позавчера он еще был там, но вовремя уехал. Его пощадили. «Изабель», — думал он, — «его спасла». Глава четвертая. Мэй была вне себя. Цеплялась за него в подъезде, всхлипывая, в полной истерике. Джим слышал, что включен телевизор. Они ехали втроем. «Элберт, Бен и он сам». Он ругался с бенном а Элберт молчал, проигрывая снова и снова. Все тот же диск, от которого Джима тошнило, как будто Элберт помочился в машине. Не в музыке дело, а в том, что Элберт вовсю размахивал руками и хватался за руль, только при крайней необходимости. Или когда появлялся полицейский автомобиль. А в этот день полицейские чаще обычного встречались им на пути с юга, особенно возле доков на въезде в город у Силвертауна. Джим ругался, потому что сегодня Бен... Нервничал явно не зря. Что тут делать с полицией, черт побери? Но Элберт не собирался выключать приемник, делал музыку громче, басы, хор, искусственный электронный женский голос. Because it's been so long that I can't explain and it's been so long right now so long. Никак от него не отделаешься. Настырный, нервирующий голос. И сразу же только Элберт довез его до... Пентон-Вилл-Роуд. Истерические всхлипывания Мэй. Рукой он задел ее висок, потому что Мэй то ли согнулась, то ли споткнулась. Схватил за локоть и дотащил до гостиной в тот самый миг, когда на экране вторая башня повалилась, как подкошенная, будто камера снимала рапидом. Или что это было? Трюк? Много времени прошло, пока он распознал связь между картинкой и истерикой Мэй, между полицейскими автомобилями и картинкой, но не мог понять, что произошло. Мэй говорила про погибших, раскачивалась, словно баюкала ребенка на руках, потом снова и снова повторяла услышанное, будь то отныне ничто не останется прежним, весь мир, вся жизнь. А ночью, уснув, наконец, жалобно стонала. Долгий стон, без перерывов, пока он ее не толкнет или встряхнет. Тоненький бесконечный стон, будто изменились меры времени. будто с момента медленного падения этих башен настоящей скоростью стал рапид. На целый дни Мэй Все забросило В кухне и в комнате тоже. Как-то окно осталось открытым, ковровое покрытие промокло и завоняло. Мэй говорила, что завоняла, но ни к чему не притрагивалась. Запах был нестерпимым. Тогда Джим взял и, недолго думая, выдрал кусок ковра. Это не жизнь. Какое Мэй дело? Какое ему дело? На обеденном столе липкие клейкие пятна. А как она забивалась в угол на софе, на желтой софе, ранее... Желтой софи ранее почти новой софи которую им отдал Элберт, как и стол со стульями, мол, из его квартиры, мол, для моих сотрудников. Бен это повторял за ним, как попугай. Бен гордился тем, что он правая рука Элберта. Положил глаз на Мэй, ничтожный и рыболепный дерьмовщик. Выводил Джима из себя. Приходил без спроса и злобствовал по поводу квартиры, где воняет, и в холодильнике пусто. Провернули несколько крупных дел — на окраинах или даже в пригородах. У Элберта родилась идея грабануть людей, которые уехали из Лондона и живут себе спокойно. А при свете дня они вовсе ни о чем не волнуются в своих предместях и городишках, где все так мирно, что они не устанавливают сигнализацию, даже окна оставляют открытыми, доверяют друг другу. Больше никаких взломов.